Субудай-богатор зажмурил глаза, отвернулся и некоторое время молчал. Затем снова повернулся к Дервишу. Батухан полон страстных желаний, как пантера, которая видит вокруг себя сразу много диких коз и бросается то вправо, то влево. Возле него должен быть преданный, верный и осторожный советник, который будет предостерегать его и не побоится говорить ему правду. Я араб. Ложь считается у нас пороком. Вошел дозорный и остановился у входа, приподняв занавеску. «Внимание и повиновение», — сказал он в полголоса. Сабудай-богатур с кряхтением поднялся и хромая медленно направился навстречу. В юрту стремительно вошел Батухан. На нем был новый синий монгольский чепан с яхонтовыми пуговицами в золотой оправе. Молодое загорелое лицо со скошенными узкими глазами горело беспокойной тревогой. Рот слегка кривился хищной улыбкой. На темном лице казались особенно белыми крупные ровные зубы. Забудай Бугатур низко поклонился перед ним. «Ты хотел видеть ученого-мудреца? Вот он!» Батухан быстро подошел к Хаджирахиму и схватил яхонтовую пуговицу на его плаще. Я посылал за тобой, мой старый учитель Хаджирахим. Отныне ты меня не покинешь. Скоро начнется еще невиданный великий поход. Ты будешь моим летописцем. Ты должен записывать мои повеления, мои изречения, мои думы. Я хочу, чтобы правнуки мои знали, как произошло вторжение неодолимых монгольских войск в земли Запада. Посмотри сюда. Он опустился на ковер и стал водить пальцем по пергаменту. «Субудай-богатур, садись здесь, а ты, Хаджирахим, сядь с другой стороны. Вот великий путь, красный, кровавой нитью идущий на запад. Я пойду дальше, чем ходил мой дед. Я поведу войска вперед до конца вселенной». Батухан продолжал говорить, указывая на пергамент, о предстоящем походе, перечислял названия разных мест и городов. Видимо, он давно продумал план войны. «Ты будешь описывать каждый мой шаг, прославлять мое имя, чтобы ничто не было забыто». Сабудай-богатур смотрел в сторону с каменным равнодушным лицом. «Я должен продолжить замыслы моего деда. Монголы самые храбрые, сильные и умные люди на земле», говорил он. «Потому монголы должны царствовать над миром. Только монголы избранный народ — отмечены небом. Все другие народы должны быть нашими рабами и трудиться для нас, если мы оставим им жизнь. Все, кто будут дерзки и не покорятся, будут сметены с равнины земли. Они, как кизяк, сгорят на монгольских кострах». Батухан обратился к Субудай-богатуру. «Скоро ли мы двинемся в поход?» Субудай-богатур вздрогнул, точно очнувшись когда мы прочтем войску завещания священного правителя и утвердим Джихан-Гира. До этого прошу тебя, Батухан, будь особенно осторожен. Держись одиноко, берегись хмельных перов. Нельзя подвергать себя опасности перед началом великого дела. Если ты погибнешь, войско поведет другой царевич, Гуюкхан или Кюльканхан. Они никогда не сумеют выполнить замыслы деда и войска развалится. «Дзе, дзе! Мне нужно иметь около себя преданного человека, который всегда напоминал бы мне важное и срочное и говорил правду. Кругом я слышу только лесть и восхваление. Ты мне поможешь, мой старый учитель Хаджи Рахим. Я думаю также о смелом юноше, который уступил мне своего белого коня. Его зовут Арабша. Субудай богатур, прикажи разыскать его». Он кажется мне верным и неспособным на измену и лукавство. А ты, Хаджирахим, сегодняшнего дня начнешь описывать великий поход. Начни с моего поучения. Великий полководец должен быть загадочным и молчаливым. Чтобы стать сильным, надо окружить себя тайной, твердо идти по пути великих дерзаний, не делать ошибок и беспощадно уничтожать своих врагов.